Глава третья. Но просто выйти на большую воду из таза у них не получилось. К 12 часам ночи русло стало сужаться, сужаться. Стены рогоза заметно сблизились, а хороший широкий канал разбился на множество извилистых проток. Значит, и глубина пропала. Появились пучки растительности, что тянутся из воды. Вот банки. Ясное дело, Денис сразу снижает обороты. Карасев, он в кубрик не пошел, видно, ему там не очень понравилось еще в первый раз, и посему спал радист в броне прямо у банки с оборудованием, почувствовав, что моторы поутихли, зашевелился, заскрипел сервомоторами, привстал, и, оглядев то, что попадало в прожектора лодки, сказал. Ну все, Дельта пошла. Он сразу садится за станцию, а Саблин вертит головой, его на шлемный фонарь освещает плотные стены рогоза, и потом предполагает. Тут выдры водятся. Их тут жуть сколько. И выдры, и удоды, и бакланы, и репницы попадаются. Репницы, интересуется Денис. А это кто? А вы что, не знаете? Сначала удивляется радист, но потом вспоминает. А, вы-то далеко. Вы же на опь не ходите. У вас она там не водится. Она, зараза такая, очень вредная тварь. «Все больше у большой воды проживает, и как раз где жижа?» «Ох, надеюсь, не увидимся, а то стрелять придется!» Саблин молча открывает ящик с оружием. Двустволки, что лежит рядом на корме, ему уже, кажется, недостаточно. Он достает свой армейский дробовик. Новый. Получил его до того, как ему присвоили прапорчика. Почти не стрелял, только проверил его на стрельбище, и все». Аким снял оружие с предохранителя, отвел затвор, проверил, заряжен ли. Поставил на предохранитель и лишь тогда успокоился. Порядок. И потом спросил. «Денис, не устал?» «Не, отдыхал же час назад», — откликается тот. И опять снижает скорость. Дальше болото идет трудное. А Карасев сообщает им. «Радиомаяк 19-й еще ловится. Нам до реки...» 38 километров, если курс сменим». «И все по этой жиже?» — уточняет Калмыков. «Он имеет в виду сплошные поля-ряски с кувшинками, что иной раз полностью покрывают протоки между стенами рогоза». «Все по ней, все по ней», — заверяет его урядник, и потом уже говорит, обращаясь к Акиму. слышат, атаман, русло, что есть, что нету, одна ряска. Нам теперь напрямки быстрее будет». Вот так вот, на восток даже лучше пойти. Так до реки ближе. Скорее выйдем на чистую воду, а уже по Енисею сразу на север пойдем, да еще по течению. Там все потерянное время наверстаем. Саблин с ним согласен. Лучше быстрее выбраться на чистую воду, и он командует. «Денис», — Мирон верно говорит, — «держи-ка на восток ровно». «Есть держать восток ровно». Отзывается калмыков. Бакланы бились в рагозе, визжали, скрежетали почти все пять часов, что они шли до чистой воды. Один раз очень большая выдра ударила лодку в борт. В том месте лодка шла медленно. Выдра заскрежетала жесткими своими лапами по пене алюминию, на кем сразу вскочил, снимая дробовик с предохранителя. Уже светало, но он, включив фонарь, заглянул за борт и увидал сначала тонкие, прочные, как ультракарбон, лапы гада, вцепившиеся в металл, закоктившиеся в нем, словно он был чем-то мягким, а потом и огромные черные жвала, кривые и острые. Они пытались вцепиться в гладкий борт, грызли его, соскальзывали, неприятно скрижищая металл. Он поднял дробовик, но его нужно было вывернуть за борт, стрелять отвесно сверху. Пока вставал поудобнее, пока приноровился, страшный болотный хищник либо понял, что металл ему не пожевалом, либо увидел человека, в общем, отвалился от лодки, мелькнул в воде сегментарным горбом и скрылся, ушел под поле соседней ряски. «Чего не стрелял-то?» — едва не с укором интересуется Карасев. «Неудобно было», — отвечает таким. «А кто был-то?» — в свою очередь спрашивает Денис. «Выдра». А рулевой продолжает интересоваться. «А большая?» «Метра три с половиной, не меньше». «Ух ты! Вот разожралась-то!» — удивляется Калмыков. «Видно, тут есть что ей покушать». «Да тут рыбы пропасть!» — заверяет его Карасев. «Пропасть! Ловить не переловить, но никто сюда в дельту не ходит, «Уж больно места дикие. Вот такая вот зараза водится. Не дай бог в лодку заскочит. Сюда же только в броне ходить». «Это да», — соглашается с ним Калмыков, — «но не успокаивается». «Слушай, Мирон, а ведь тут и налим бывает?» «Ну, а то», — кивает в ответ радист. «Бывает. Здесь у реки как раз его места. Ему тут вольготно». Малек бегемоты из Енисея как раз сюда идет искать себе свободные омуты. Вот налим тут и промышляет, рассуждает Калмыков, а он в налимах понятие имеет. Щуку берет еще. Тут ведь и щука должна быть, и прочая большая рыба. Да, налиму тут раздолье. А ты, Денис, я вижу, налимщик, спрашивает Карасев. Ну, есть такое дело, не без скрытой гордости отвечает Денис. Тяжелое дело, размышляет Карасев. Опасное. Ну, непростое. А сколько же ты добыл налимов? Хороших дюжину, опять Калмыков важничает. Мелких, незрелых не считал. У, -у дюжину, восхищается радист. Видно, неплохо ты живешь, Денис. И тут вся гордыня с Калмыкова спадает. Живу, он говорит, чуть тушуясь. «Да нет, живу как все». «Как все? А лодка у вас, вон какая, не унимается радист». «Лодка чужая», — пытается поставить точку в этом разговоре Саблин. «Не наша. На рейд взяли». «Чужая. Вот и я думаю, не хочет заканчивать разговор Карасев. Думаю, такую лодку даже на налимах не заработаешь. Да и на офицерское жалование тоже». Нет простым казакам такая вещь не по карману. По карману, не по карману, вот какой дотошный человек хочет все вызнать, до да всего докопаться. Это да соглашается с ним калмыков. Так каким же и говорит тебе нам эту лодку на время дали попользоваться. Да понял, я понял. А вскоре тины и ряски стало меньше, один за другим среди рогоза стали возникать большие плесы, сначала еще с кувшинками, а потом и с открытой водой. Калмыков было начал накручивать, но Карасев его придержал. «Не гони, Денис, не гони. Тут вода вроде открытая, это потому что течение всю траву в реку вымывает. А на самом деле здесь мелко, мели, банки сплошняком». «Принято», — отвечает рулевой. Но уже минут через десять хода перед ними как-то вдруг, сразу, открывается, словно распахивается, огромная перспектива чистой воды. Маслянистая, тягучая, бурая от рыжей амебы, что скапливается в самом верхнем ее слое, вода великой реки, на которой бликует беспощадное солнце. «Вот он, казаки, Енисей, батюшка!» Говорит Карасев так, как будто открыл им эту реку. И после добавляет. Это вам не опь. Да, не опь, соглашается с ним Денис. И тут же спрашивает. Ну что, Аким, прибавить? Гони, коротко отвечает тот. И тогда не спеша, укладывая лодку в длинный вираж, разворачивая ее на север, Калмыков прибавляет и прибавляет газа, набирая обороты. Моторы, словно почуяв свободу, начали сначала рычать, а уже когда лодка вышла на середину реки, то и вовсе взревели высокими нотами и понесли суденышко вниз по течению, да так, что увидавший виды Карасев произнес восхищенно. «Как бы нам не взлететь, господа казаки!» «Не боись, Мирон», — заверяет его Калмыков и смеется. «Не взлетим, зато бегемоты на нас» не поохотятся. «Уж это точно», — соглашается с ним радист. И едва урядник это сказал, тут же Денис сбрасывает скорость и меняет курс. Не очень-то плавно, так что и Саблин, и Карасев теряют равновесие, а Саблин, вглядываясь вперед, понимает его, так как впереди в воде происходило какое-то шевеление. «Чего там? Чего?» — волнуется радист. А лодка как раз проходит мимо непонятного поначалу явления, и тут уже Саблин и догадывается: бегемот дохлый. И вправду, огромное шестиметровое бревно в обхват большого мужчины, обычно темно-коричневое, плывет по течению едва выступая на поверхности одним боком. Туша уже испортилась, стала серой, а ее энергичные деловиты рвут несколько тупорылых мощных щук. Енисейские щуки и сами огромные, присасываются своими мордами к туше, дергаются резко всем корпусом и вырывают по солидному куску тканей мертвого исполина. И тут же еще какие-то рыбы, что никогда в другом случае не подошли бы к щукам, дерутся за крошки. Убился, значит, поясняет Карасев, имея в виду бегемота, когда они миновали тушу. Кинулся, видать, на баржу от злобы, да башку себя об днище и сломал. Тут такое сплошь и рядом. Да, по Енисею уходят баржи с крепким днищем. Это здесь не редкость. А рыбы тут прорва, замечает Калмыков. И все крупняк. Аким, видал какие щуки? Видал, видал. Саблин думает, что места тут и вправду рыбные. Но сейчас, как бы он не любил рыбалку, ему не до того. Денис, ты поглядывай как следует. «Я гляжу», — отзывается тот. «На 40 километрах налетим на такого бегемота, расшибем лодку», — продолжает Саблин. Впрочем, это он так просто. «Казаки с ним — люди опытные, сами все знают». «Понял, буду внимательнее», — уверяет его Калмыков и тут же опять прибавляет оборотов. Саблин снова открывает карту на планшете, смотрит, изучает и зовет Карасева. «Мирон!» А мы же остров Хренова еще не прошли. Через час будет, отвечает тот, потом копается в станции и через пару минут добавляет. Маяк девятнадцатой заставы уже почти не читается, значит... Да, нет, раньше будем, раньше. Через полчаса или минут сорок, думаю. А потом и тридцатая застава. Угу, принял. Саблин делает для себя отметки и говорит. А быстро мы идем. о, -о, -о, -о соглашается с ним радист. «Не идем и летим. Я на своей лачонке еще бы по тазу тащился. А с вами от хутора до реки за полтора дня доехали. Виданное ли дело?» А минут через пять Аким еще и планшета не выключил, как урядник и докладывает. «Два мотора на севере». «Приближаются?» Сразу насторожился прапорщик. «Мы их догоняем», через некоторое время отвечает ему Карасев. Саблин встает и пробирается по лодке вперед, и, выкрутив камеры на полный зум, пытается рассмотреть, что там впереди. Но ему приходится ждать, пока лодка не зайдет за поворот реки, и лишь тогда... — Баржи, что ли? — интересуется у него радист. — А как угадал? — удивляется Саблин. — По импульсам, — отвечает Карасёв, — частота больно низкая. Так и есть, перед ними держатся центра русла, две большие баржи. «Торговцы?» — спрашивает Денис. Аким всматривается, всматривается и, наконец, разбирает на корме последней баржи грузовики. И лишь тогда отвечает товарищу. «Либо наши, либо армейские». Они догнали баржу. Это и вправду были армейские транспорты, и перевозили они, судя по номерам на машинах, 31-й пехотный. Когда их лодка поравнялась с баржами, солдаты, что выходили на палубу курить, махали им руками, приветствовали. Саблин махал рукой в ответ, а Мирон тогда же и бубнил солдатам. «Здорово, браты, здорово, здорово!» Хотя солдаты его слышать, конечно, не могли, так как были без брони, без шлемов. «Знаешь их, что ли?» — спрашивает у него Калмыков. «Тридцать первых? Ну а то!» Сразу откликается радист. Полк Лазаревский. Крепкие бойцы. Соседи наши вечные. У нас участок на Рыкском рубеже. Севернее кроликов. Вот 31-й у нас с левого фланга завсегда стоят. Какой год уже? Да, хорошие бойцы. Хорошие. Ребята с призыва идут. Саблин машет солдатам на носу первой баржи, когда его лодка обходит транспорт, а капитан баржи дает гудок. Длинный, раскатистый. А едва баржи скрылись за очередным изгибом большой реки, Радис докладывает. Радиосигнал 30 -й. Далеко до нее, сразу оживился Аким. 106 километров, сообщает Красев. Но это, сам понимаешь, по прямой, по реке, по изгибам оно больше будет. Прапорщик все понимал.